Глава 9. Когда я вернулся в столовую, слуг за столом уже не было. Признаться честно, садиться обратно уже не хотелось. До появления одного из отпрысков Рошфоров мне наконец-то удалось получить то, чего у меня никогда не было. И это у меня снова отняли, как и у Василиска. Я сел за стол и, взяв в руки кувшин, наполнил стакан вином. «Господин Габриэль Рошфор уехал» произнес Фредерик, стоя в дверях. «Присядь», — произнес я, кивая на стул справа от себя, и вояка сел рядом. Я наполнил его чарку вином. «Выпьем?» — я вытянул руку. Управляющий тяжело вздохнул. «Господин, так нельзя!» — покачал он головой. «Вы же видели реакцию!» «Да поливать на него!» — спокойно ответил я, махнув рукой. «Кстати, я сегодня убедился в том, что именно Рашфоры виновны в смерти остальных Кастельмэров», добавил я, и мой собеседник удивленно посмотрел на меня. «Откуда вы знаете, господин?» — спросил Фредерик, машинально взяв в руки кружку. «Он снова пытался меня отравить», — усмехнулся я. А Фредерик резко встал. «С вами все в порядке, господин!» — сполошился он. «Успокойся и сядь», — сказал я ему, кивнув на стул. «Как видишь, да» добавил я и, взяв в руки чарку, отхлебнул из нее вина. Я до сих пор ощущал легкое покалывание в теле от яда, которым решил угостить меня Габриэль Рашфор. Но при этом я видел, как мое ядовитое ядро медленно и верно поглощает этот яд и становится крепче и сильнее. Так было и в моем родном мире. Каждый поглощенный мною яд усиливал меня. И понятное дело, что из-за подобной специфики магического сердца, как оно называлось в этом мире, Я скупал всю отраву, до которой только мог дотянуться. Со всех стран, со всех континентов, со всех городов, со всех рынков, как обычных, так и черных. Разумеется, и в этом мире я собирался заниматься тем же. Благо, оказалась на моей стороне, и я попал в семью, которая специализировалась на алхимии. Да, Кастельмора в основном производили лекарства, но, судя по записям Люка, он собирался заниматься совершенно другим, и в этом я его полностью поддерживал. Заяды, особенно магические, можно было выручить куда больше золотых луидоров. И коль уж на мою душу выпала честь восстановить былое величие этой семьи, то я с удовольствием это сделаю. И, может, в этом мире наконец-то буду счастлив и обрету покой. Может, даже заведу семью и детей. «В общем, теперь мы точно знаем, кто стоит за покушением», — подытожил я, смотря на Фредерика. «И в скором времени эта семья пожалеет о том, что в момент первого их покушения...» Им не удалось убить всю семью Кастельморов. И еще больше они пожалеют о том, что в тело Люка Кастельмора попал именно я. Я улыбнулся своим мыслям и разом осушил бокал с вином. «Что будете делать, господин?» — спросил меня Фредерик, который сидел рядом и явно не без удивления взирал на меня. «Много всего», — задумчиво ответил я. «Для начала нужно как минимум освоиться. Где Кастельморы хранили ценные бумаги?» — спросил я. «В кабинете, господин», — ответил мой собеседник, — «но они в сейфе и...» «За это можешь не волноваться», — я махнул рукой, — «так как взлом защит, как механических, так и магических, для меня не было никогда проблемой». Фредерик усмехнулся и выпил вино. «Мне нужно заняться делами, господин», — произнес он, и я кивнул. «Спасибо за вино», — поблагодарил он и, встав, собрался было уйти, но остановился в дверях. «И за ужин...» На его губах появилась добрая улыбка. «Как-нибудь обязательно повторим», — сказал дворецкому, и когда он ушел, тоже не стал засиживаться и отправился в свою комнату. Завтра я собирался встать с первыми петухами, поэтому мне нужно было хорошо выспаться. Затушив свечу, я отправился в свою комнату и, уже выходя из столовой, натолкнулся на поле. «Держи!» Я присел на одно колено и протянул ему два пирога с яблоками. Которая забрал столовой. «Поделись с Филиппом», — произнес я. И мальчишка улыбнулся. «Спасибо, господин», — ответил он с радостью, принимая угощение. Я принял вертикальное положение и уже хотел было продолжить свой путь, но вдруг мальчишка начал громко кашлять, прижав одну руку к рту, а второй продолжая держать пироги. «Кровь!» Я увидел, как по его маленькой ладошке потек тоненький ручьё багряной жидкости. «Чёрт!» Я достал из кармана платок и отдал Полю, а затем посмотрел на него магическим зрением. Яд, циркулирующий в его крови и о котором говорила Белла, имел магическое происхождение, и основная концентрация его была именно в легких. «А пацан долго не протянет», — подумал я, глядя на брата Беллы, который, несмотря на ужасный кашель, отчаянно пытался удержать в руках мое угощение. «Поль!» — обеспокоенный голос его сестры послышался со стороны правого крыла. Я обернулся и увидел бегущую в нашу сторону Беллу. Оказавшись рядом с братом, она достала что-то из кармана платья и, откупорив пробку небольшого пузырька зубами, налила его содержимое в ложку, которая тоже оказалась у нее под рукой. «Пей!» Она протянула лекарство Полю. И тот послушно выпил его и поморщился от неприятного вкуса, коим оно, видимо, обладало. «Прошу прощения!» Белла посмотрела на меня. «Такое бывает нечасто. Я...» «Все нормально!» успокоил я девушку, которая, казалось, еще немного и расплачется. «Думаю, я даже смогу помочь твоему брату», — добавил я, потому как все это время наблюдал за Полем магическим зрением, и оно показало, что лекарство, которое дала пацану сестра, лишь слегка купирует действия болезни, но совсем не лечит ее. Взгляд рыжеволосый изменился, и в нем появилась надежда. «Вы правда сможете?» — спросила она, забирая из рук Поля окровавленный платок. Да кивнул я, наблюдая за тем, как медленно угасают магические частицы яда на окровавленной белой ткани. Видимо, чтобы существовать, яду требовалось находиться внутри организма, а причиной этому, скорее всего, была определенная температура. «Завтра займусь им», — произнес я, и пацан вздрогнул. «Не бойся, будет лишь чуть-чуть больно», — успокоил я брата Беллы. «Кстати, сегодня ему нужно поесть сладкого. Скажи, что это мое распоряжение, поняла?» Спросил я девушку, и она закивала. «Отлично. Завтра утром я им займусь», — добавил я и задумался. «Если получится извлечь из него яд, то я смогу использовать его в своих целях». Я невольно улыбнулся. Уже столько всего успело со мной случиться, а я только всего не приехал в поместье. Неизвестный цветок с некротической аурой, очередная попытка покушения, возможность помочь мальчонке. И все это меньше, чем за день. «Не забудь про сладкое!» на всякий случай сказал я девушке, после чего поднялся по лестнице и, наконец, оказался в своей комнате. День был очень насыщенным, поэтому стоило моей голове коснуться подушки, как я сразу же провалился в сон. На следующее утро, как и планировал, проснулся я очень рано. Умывшись, я вышел из комнаты и, уже спустившись на первый этаж, столкнулся с Фредериком. «Доброе утро, господин!» поприветствовал меня он, вежливо склонив голову. «Доброе», — ответил я, — «распорядить, чтобы завтрак мне принесли в оранжерею, хорошо?» — попросил Дворецкого, и он кивнул. Настроение было хорошим, ибо, во-первых, я наконец-то мог увидеть растения в оранжерее кастельморов, а во-вторых, я нашел еще несколько тетрадей люка на его рабочем столе, в которых также подробно были описаны и зарисованы различные цветы и травы. «Ну а теперь глянем, что там и как», — подумал я, — и стоило мне открыть дверь, как я сразу же ощутил пряный запах цветов и трав, растущих внутри. Я даже на несколько секунд остановился, пытаясь разделить запахи, потому как то, что улавливал мой нос, было гремучей смесью из десятков, а то и более запахов, но в какой-то момент понял, что это бесполезно. Можно, конечно, было усилить обоняние с помощью магического ядра, но это было чревато. Все же внутри наверняка росли и ядовитые растения. Я зашел внутрь и улыбка на моем лице стала еще шире от обилии того, что тут росло. Причем, помимо разнообразия, мне нравился еще и подход кастальмаров к выращиванию целебных, и не только растений. Все горшки от мало до велика были выставлены ровными рядами, и возле каждого стоял номер, а также название, причем сразу на нескольких языках. Помимо этого, как я узнал позже, вся оранжерея была разбита на секции, которые также имели свою нумерацию. Ну и, разумеется, для всего этого разнообразия в кабинете, который располагался здесь же, нашелся каталог, написанный рукой Люка, и еще больше его записей, которые были уложены в ровные стопки на рабочем столе. Такому системному подходу, который я и сам любил, я просто не мог нарадоваться. Вскоре ко мне в кабинет зашла Белла. Завтрак, господин, произнесла рыжеволосая служанка, ставя поднос передо мной на стол. Спасибо, поблагодарил я девушку. После обеда займусь твоим братом. — добавил я, виде не мой вопрос, застывший на ее губах. «Спасибо, господин!» — радостно произнесла Белла. «Пока еще не за что!» — ответил я девушке. «Хотя, судя по тому, что я видел, помочь ее брату не составит для меня большого труда. Болезнь, которая прогрессировала в его теле, была не такой уж и страшной. Думаю, при наличии денег она вообще спокойно лечилась обычными методами, вроде хороших лекарств с сильной магической базой. Вот только у Беллы...» как, впрочем, и у большинства людей, принадлежащих к низшему сословию, средств на ее лечение не было, поэтому смертность от зеленой хвори наверняка была большой. Об этом всем я думал, просматривая каталог люка, пока вдруг не натолкнулся на одно растение в третьей секции, которое меня сильно заинтересовало. Недолго думая, я покинул кабинет и вскоре стоял напротив ярко-красного цветка, принадлежащего к семейству лилейных, как гласила запись в тетради бывшего владельца тела. «Багрянник», — задумчу произнес я, смотря на цветок, с очень сладким запахом, от которого у обычного человека начала бы кружиться голова, если долго вдыхать его, конечно. Меня же в багряннике заинтересовало не то, как он пах, а его свойства. Если верить записям люка, то сок из луковицы корня этого растения, если смешать его еще с некоторыми ингредиентами из исправочника Кастальмаров, который был написан в десяти томах и находился в их библиотеке, Можно было получить смесь, которая могла настолько сильно разогнать ритм сердца, что то просто не выдерживало и через некоторое время сумасшедшего бега останавливалось. В малых дозах это было лекарство, повышающее давление, в больших — яд. И меня, в первую очередь, интересовало именно второе. Проблема заключалась лишь в том, что цветков было всего два. «Нужно будет посадить еще», — сделал я себе зарубку в памяти, после чего аккуратно выкопал багрянник из земли. Затем срезал часть его луковицы, немного повредив его, и вернул обратно на место. В принципе, при должном уходе ему подобное не должно было навредить. Далее мой путь лежал в лабораторию, где с помощью одного инструмента, название которого я не знал, но который по своему функционалу был очень похож на тиски, извлек из луковицы мутный желтый сок, а затем при помощи пипетки взял одну капельку и капнул себе на язык. Мгновение и мое сердце так учащенно забилось, что мне даже пришлось воспользоваться магической энергией, чтобы немного сбавить его ритм. «Неплохо», — довольным голосом произнес я, и, закрыв глаза, сконцентрировался на своем магическом ядре, которое уже начало поглощать яд из багрянника, дабы запомнить его. Плюс ко всему, за ночь с моей магической составляющей тела произошли некоторые метаморфозы. Яд, которым пытался отравить меня от крошфоров, Благотворно сказался на моем магическом сердце, укрепив как его, так и магические каналы. Кроме этого, моему магическому ядру должна была пойти на пользу и отрава, которую я собирался извлечь из брата Беллы, а также сок багрянника, который, по сути, тоже являлся ядом, несколько его капель запросто могли остановить сердце даже здорового человека. А ведь впереди меня ждало еще больше. Одна только пятая секция в оранжерее Кастольморов, чего только стоило. Именно там, судя по каталогу Люка, произрастали самые интересные для меня ядовитые растения. А ведь был еще Карнадский лес. И все это яда только растительного происхождения. А ведь в этом мире наверняка существовали еще и ядовитые животные, а еще магические монстры. И я не говорю о том, что росло и жило за разломом. И все это могло сделать меня сильнее. Ведь чем больше ядов поглотит мое ядро, тем сильнее я в теории стану. А сила непременно мне понадобится, Даже если я не захочу повторить свою судьбу из прошлого мира. Я горько усмехнулся, вспомнив жизнь Василиска. Нет, повторения ее я точно не желаю. Но ну, тем временем, пока я занимался делами в оранжерее, я и сам не заметил, как наступило время обеда. И узнал я об этом только когда в дверь кабинета, который еще и выполнял роль лаборатории, постучали. Входи, произнес я, и на пороге появилась Белла. «Господин, где желаете обедать, здесь или в столовой?» — поинтересовалась служанка. «В столовой?» — ответил я. «Все уже готово?» «Да, господин», — ответила девушка. «Отлично, пусть накроют в поместье, а ты пока приведи поля, попросила собеседницу, и в следующий миг ее словно ветром сдуло. Вернулась она в компании брата спустя несколько минут. «Они бежали, что ли?» — подумал я, глядя на запыхавшуюся Беллу и ее брата, который тоже тяжело дышал. Хотя пацан мог так дышать и из-за болезни. Я встал из-за стола и полю вздрогнул. Не бойся, больно не будет, сказал и ребенку, и подойдя к нему, присел на одно колено. Дай руку. Я протянул свою, а мальчик посмотрел на свою сестру. Белла ему кивнула. И тот нерешительно выполнил то, что я ему сказал. Он даже пикнуть не успел, когда я легким движением слегка надрезал кожу на его указательном пальце метательным ножом, который я заранее продезинфицировал и незаметно держал его во второй руке. Девушка ахнула, но сразу же закрыла рот руками. Я же тем временем надавил на палец мальчонки, и на его кончике появилось несколько капель крови, а в них едва заметные магические частички яда. Далее я зажал ранку поля большим пальцем и, закрыв глаза, сконцентрировался на своей паутине энергетических каналов и ядовитом ядре. Несколько секунд ничего не происходило. А Затем с помощью магического зрения я увидел, как губительные для тела мальчика частицы яда начали медленно стягиваться к порезу со всего тела. Процесс был небыстрый, но спустя несколько минут все было готово, и вся отрава, медленно убивающая ребенка, скопилась на кончике его пальца. Я открыл глаза и увидел, как поль морщится, но терпит. «Сейчас боль уйдет», — пообещал я ему, и начал поглощать весь яд своим магическим ядром. «Готово!» довольным голосом произнес я и встал с колена. «Ого!» — удивился я, когда у меня закружилась голова, да так, что пришлось опереться о стену рукой. Столь сложные и ювелирные манипуляции с магической энергией дали о себе знать. Плюс я оказался сильнее, чем я предполагал, и мое ядовитое магическое ядро, хоть и нейтрализовало его основное вредоносное воздействие, но небольшие побочные эффекты я сейчас переживал на собственной шкуре. Легкие сразу же закололо, Дышать стало сложно. Я посмотрел на мальца. Даже страшно представить, какие муки он испытывал, живя с этой болезнью. Ты как, Поль? Тем временем спросила Белла своего брата. Ничего не болит. Мальчик улыбнулся и удивленно посмотрел на меня. Совсем ничего. Спасибо, господин. Он посмотрел на меня снизу вверх. А вот его сестра оказалась более эмоциональной. Закрыв лицо руками, она просто разрыдалась. «Белла, ты чего?» Пацан, который был слишком мал, чтобы понимать ее чувства, взялся за подол платья сестры. «Белла!» «Все хорошо. Надо отдать должное служанке». Она быстро вернула контроль над своими чувствами и, стерев с лица слезы, взяла брата за руку, а затем посмотрела на меня. «Я даже не знаю, как выразить словами всю свою признательность вам, господин», произнесла она, и по ее щекам вновь потекли слезы. «Я... я... правда не знаю...» Все нормально», — я по-доброму улыбнулся. «Возвращайтесь в дом», — сказал я Белли и ее брату, а сам вернулся к рабочему столу. Когда остался один, я тяжело выдохнул. «Видимо, прежде чем проворачивать подобное, нужно для начала укрепить магическое ядро», — подумал я, понимая, что после подобной процедуры мне как-то совсем не по себе. В итоге в поместье я вернулся позже, чем планировал. «Господин», — Фредерик вежливо склонил голову, — «обед подан», «Отлично», — ответил я, понимая, что ужасно хочу есть. Манипуляции с магической энергией всегда были делом трудозатратным, и неудивительно, что сейчас я готов был съесть целого слона. «Кстати, интересно, а здесь такие животные вообще есть?» — подумал я. Но сразу же забыл о них, когда в нос ударил запах домашней еды. «Так что там у нас сегодня на обед?»